Параграф 10. Условно-категорический селогизм. Условный силлогизм- это такой селогизм, в котором, по крайней мере, одна из посылок является условным суждением. Если в условном селогизме одна из посылок условное суждение, а другая категорическая, то такой селогизм называется условно-категорическим. Существуют две формы условно-категорического селогизма. Первая форма – утверждающая. Общая формула ее следующая. Если S есть P, то S1 есть P1. S есть P. Следовательно, S1 есть P1. В умозаключениях по первой форме меньшая посылка утверждает основание. От утверждения основания мы переходим в заключение, к утверждению следствия. Например, если рожь пожелтела, то ее необходимо сжать. Рожь пожелтела. Следовательно, ее необходимо сжать. В качестве первой посылки могут быть различные виды условных суждений. Смотрите страница 59. Если в основании содержится отрицание, то и меньшая посылка должна быть отрицательной. Только в таком случае в заключении будет утверждаться следствие. Например, если топливо не просушить, то оно не даст хорошей калорийности. Это топливо не просушено. Следовательно, это топливо не даст хорошей калорийности. В этом примере, как и в предыдущем, меньшая посылка утверждает основание, а в заключении утверждается следствие. Вторая форма, отрицающая. Общая формула ее следующая. Если S есть P, то S1 есть P. S1 не есть P1. Следовательно, S не есть P. В умозаключениях по второй форме меньшая посылка отрицает следствие. От отрицания следствия мы переходим в заключении к отрицанию основания. Например, если солнце находится в зените, то тени становятся наиболее короткими. Тени не стали наиболее короткими, следовательно, солнце не находится в зените. Как и в первой форме, здесь также могут быть различные виды условных суждений в качестве первой посылки. Например, Если гроза проходит далеко, то грома не слышно. Гром слышно, следовательно, гроза проходит недалеко. Вторая посылка в этом примере, как и в предыдущем, отрицает следствие, вследствие чего заключение необходимо отрицает основание. Итак, в условных умозаключениях мы получаем достоверный вывод в двух случаях. Или по первой форме, когда от утверждения основания мы переходим к утверждению следствия. второе. Или по второй форме, когда мы от отрицания следствия переходим к отрицанию основания. Таково правило получения достоверного вывода в условных силогизмах. Во всех других формах условного силлогизма достоверный вывод может быть, а может и не быть. Тем самым достоверный вывод становится лишь возможным. Например, если через проводник проходит электрический ток, то проводник нагревается. Проводник нагрелся. Возможно, через проводник проходит ток. В этом примере меньшая посылка утверждает следствие. Поэтому в заключении мы получили недостоверный, а лишь вероятный вывод, так как проводник мог нагреться и не от того, что через него проходит ток. Возьмем другой пример. Если железо нагревается, то объем его увеличивается. Данный кусок железа не нагревается. Следовательно, объем его не увеличивается. Соответствует ли такой вывод действительности? Да, соответствует, но в таком случае оказывается неверным правило о том, что нельзя путем отрицания основания прийти к достоверному выводу, так как в нашем примере отрицается основание, а вывод все же получился верный. Однако никакого противоречия здесь нет. Правило вывода в условном силогизме говорит не о том, что при отрицании основания не может получиться верного вывода, Такой вывод может получиться, его возможность не исключает этого правила. Правило говорит лишь о том, что достоверный вывод всегда будет получен при утверждении основания или при отрицании следствия. В других случаях при отрицании основания или при утверждении следствия достоверный вывод может быть, а может и не быть. В одном сила он будет, в другом не будет. И, следовательно, никакого общего правила для таких случаев установить нельзя. Следует учесть, что вероятные выводы имеют свое значение. Поэтому в практике мышления мы от вероятных выводов не отказываемся. Например, такие науки, как археология, история, часто пользуются вероятными выводами как временными предположениями, которые определяют путь дальнейшего исследования. Условные силлогизмы во многих отношениях близко стоят к категорическим. В частности, это находит свое выражение в том, что условный силогизм большей частью легко преобразуется в категорический и, соответственно, наоборот, категорический в условный.